Часть восьмая. Из друзей мастера, оставшихся в СССР, кто-то узнал, что в одной из эмигрантских газет была напечатана статья о восторженной встрече, сделанной мастеру, и о том, что его новая картина вызвала неописуемый восторг европейской публики. На нее записывались десятки желающих купить ее и предлагают баснословные деньги. На них знаменитый художник сможет купить себе... «Доходный дом в Париже» или «Загородную виллу». Газета прибавляла, что наш маститый художник сделал правильный выбор, ему обеспечена славная старость и свободное творчество. Друзья переглянулись, а один из них сказал, «Что же вы хотите? Европа!»